Дюжину дней назад охотник пришел в дом, чтобы взять новое задание. Его сапоги износились, а душа требовала опасных развлечений и хитрых загадок где-нибудь в окрестностях теплого Еремаия. Наемник на удивление быстро растратил баснословную элмшскую награду. Всего-то за четыре дня в золоченной улитке известном столичном доме, где люди и нелюди проводили время, исследуя волшебные способности своих тел к наслаждению. Минц находил улитку приятной, уютной, ни в коем случае не зловещей, как полагали многие, преимущественно семейные приятели. Для них, вероятно, визит в такой дом означал гибель устоявшейся жизни, последний приют неудачника. Предпочтительнее было в момент ссоры или, если душила обыденность, спуститься в подмостье и забыть. Буролесец оставался убежден, что в улитку стоит входить как в театр или в провалившуюся башню города ночь, с воодушевлением и любопытством к собственным ощущениям от происходящего. Создания внутри ласково, заботливо улыбались, Задавали правильные вопросы о неприятностях последних дней и постепенно погружали визитера в сладкий сон, короткий, насыщенный могуществом. В нем срывались все тайные печати, падали проклятые оковы вины и забот. Порой болезненно, чаще с облегчением и восторгом. Механика, некромантия, ведовство, музыка Подбирались как ключ к тайному естеству взыскующего покоя. В результате гость покидал заведение, став немного богаче, хоть и с пустыми карманами. По окончании приключения наемник потащился в гильзию, улыбаясь смущенно и гордо. И получил миссию в Элмше. Снова. Настроение у Минца попыталось испортиться. Но не смогло. Даже считанные часы в улитке одаряли посетителя непоколебимой уверенностью, что о неприятности приходящие, а победы практически неизбежны. Механ, повелитель таинственных аппаратов, уже во время прошлого визита не устоял перед настойчивостью буралесца и поведал о необычном способе казни преступников в горной крепости. Профессиональные палачи не отсекали им куски личности, характера или воспоминаний. Нарушителей закона попросту убивали, как в Старом мире. Мертвецов оставляли висеть в устрашении и назидании. Безымянный скелет в клетке на внешней стене замка Элмш принадлежал шпиону Амао. Дракон предложил щедрую награду за возвращение останков на родину. Минц думал, что горцы без особенных возражений отдадут ему труп. Но он недооценил твердолобость элмшцев. Жители крепости внимательно слушали убедительные речи о том, как опасно и неразумно дразнить дракона. Они даже выучили и цитировали особенно понравившиеся им выражения, вроде такого «До того, как укусит, Амао выглядит не слишком опасным». И после того, как укусит, тоже. Наемник научил горцев играть в кости и складывать застольные песни. Ему присвоили титул лорда. Но покойника не отдавали. Говорили, мол, он прекрасно распугивает ворон и гарпий. Никаких гарпий в горах не водилось. И вообще их придумали суеверные гномы. Кости, значит, держали на расстоянии вымышленных существ. Он пытался убедить элмшцев, что скелет на стене привлекает демонов и неудачу. Наверное, следовало организовать пару-тройку несчастных случаев в шахтах. Согильдеец Виктор Отравка так бы и поступил. Но Минцу подобные фокусы не нравились. Изнемогая от безнадежности и скуки, наемник приготовился безлунной ночью украсть кости. Перед тем он слетал в Амао и побеседовал с хозяином города, драконом. Вернулся в Элмш, и больше ни в какие переговоры не вступал. Забрался на скалу, выкрутил блок, втащил клетку со скелетом на площадку. Сбил замок, запаковал останки в мешок, совершенно игнорируя наблюдающих в отдалении горцев. Наконец спрыгнул в седло, взвалил мертвеца поперек спины звероптицы, дал шенкеля и в тот же день завершил задание, передав груз дракону. Покойник в клетке был единственным сыном Амао. Мать звали Лена Игил. «Теперь я понял», — проревел ночеградец по окончании рассказа Минца о последнем задании, «почему дракон на стороне Бицаро? Надеется восстановить погибшего сына из останков. «Псих. К Фенни его направить. Она еще лечит подобных неудачников. Такая магия утрачена, леща мне в потроха. Потеряна навсегда. Ладно, не мое дело. Так ты полагаешь, что горцы-дикари устроили пожар, а Хэт — случайная жертва?» Не дожидаясь ответа, злой охотник свистнул. К нему воодушевленно бросились сразу с десяток гончих, игривых и беспощадных. Нетерпеливые движения, негромкое порыкивание бестий выдавали готовность к неустанному преследованию. «Заведу пса, живого!» — пообещал себе Минц, с восхищением рассматривая свору ночи градца. «Мы в Элмш, а к рассвету назад. Драконы не заметят» азартно прорычал владыка антистолицы. «Давненько наверху не бывал. Показать уродцам, с какими побочными эффектами стоит считаться». Дернот уже некоторое время не давал себе труда быть видимым. «Момент. Все не так просто», — осторожно произнес наемник, мысленно стирая Элмш с карты мира. Не думаю, что кто-нибудь из горцев способен составить такую самовозгорающуюся смесь, чтобы сработала точно в момент наибольшего стечения народа и обладала настолько чудовищным эффектом. Распространение пожара только совместными усилиями получилось остановить, а элмшцы народ одичалый, детей даже грамоте не учат. Минц замолчал потому что вспомнил. Потом признал с досадой. Правда, у них есть тот Целитель. Но за ним в Элмш лететь не нужно. Он здесь. На церемонию явился посланником. Барон у них, понимаете ли, в горную породу обратился. Я бы предпочел сперва побеседовать с Тоддом, а потом уж. Ночеградец рванул кружевной ворот рубахи, словно тот душил его, и зашагал к выходу из подвала. Свора ровно по-солдатски затрусила за ним, вывалив языки и виляя хвостами. «Дерьмо могильных червей вам, Суп!» — вздохнул вампир на ходу. «Ладно, погожу лютовать. Дернот, помоги ему!» И ты, Сэм, не мешай хотя бы, а то знаешь что. Удачи, господа. Доброй охоты, как говорили звери в хорошей старомирской книжке. Минц, не размышляя, вытянулся на диване и мгновенно уснул. Эй, злодеи! Что? Да ладно, не злись, Штиллер. От чего из меня дурь прет? Я лично с Лоей познакомился. С мамой Лои. Нет, зюски, скажи, не вру. Чтоб меня разорвало, начиная откуда. Ощущение от встречи, как от Таумекской севухи Лиси Потрах. Ее в столице даже рыбаки не пьют. Опять же, нет, некромантка рядом не лежит. И не обидится. Спасибо за трогательную заботу о моем благополучии. Ох, и языки же у вас в мехине! Слушай теперь. Гвардейцы меня разбудили сегодня по-хамски засветло. Норви, бессменный страж женской одежды, вспомнил, что еще одна дама заходила к Зюске посмотреть на шедевр. Убежден, что она не была женой Амао. Спроси Зюску, пожалуйста. Как не может вспомнить? А кто может? Есть такие мастера? Интересно, что ты про Фенну подумал. Потому что дракон, услыхав про гостью, которую никто не помнит, сразу приказал взять ясновидящую под стражу. Он, видишь ли, убежден, что такие штучки — совершенно точная ее работа. Так никто другой не умеет. Роджер! Знаю, что Рен. Констант-понедельник говорит, завершать кошачью связь лучше всего словом «Роджер». Старомирское ругательство, означающее «проваливай». Элмский целитель выкатил на расчищенную от снега дорожку в драконий замок механического монстра о двух колесах. Монстр молчал, и если держать его за рога, то стоял смирно а отпущенный сразу валился на бок, задрав переднее колесо копыта, вращая им в пароксизме непонятного удовольствия. Тот суетился вокруг своего нескладного детища, натягивал цепь на выпирающие железные органы твари, видимо, чтобы та не убежала, капал маслом зверюги пониже живота и вообще проявлял к двухколесному жаркую страсть, смотреть на которую было неловко. Наконец горцу удалось добиться, чтобы единственный блестящий глаз меж рогов механической креатуры смотрел вперед, а плоский зад в противоположную сторону. Лекарь перекинул ногу через кожаную спину чудовища и сел с улыбкой, держась за рога. — Штаны он тебе сожрет, мне кажется, — заметил Минц, подходя поближе. «Шо, — Шо-шо он с ними? Со штанами? — Хихикнул тот, и наемник сразу вспомнил, почему беседа с Элмшцем доставляла такое страдание. Это старомирский транспорт под названием Ездовое колесо или Проволочный осел. Мне, химику, удалось построить его исключительно по памяти. Я гений. Слышишь, что говорю, наемник? Слышу, слышу. Минц обошел конструкцию дважды, пожал плечами и спросил невежливо, «Бегает хоть ослиное колесо!» Тот нахмурился, выпрямился в седле, поставил обе ноги на выступы по бокам монстра и свалился в грязь. Наемник, молча, без замечаний, которые просились на язык, помог целителю встать и отряхнуться. «Поговорить надо», — попросил он, когда заметил, что тот снова намерен оседлать зверя. «Я изготовил самовозгорающийся порошок», — вдруг с видом наигранной беспечности заявил Элмшиц. «Было ясно, что ты рано или поздно спросишь, но к платью не приближался и принцессу, соответственно, не убивал». Горец попытался, помогая одной ногой, толкнуть вторую заднее колесо, выехал на склон — помчался неожиданно быстрыми зигзагами по дороге и налетел на камень, выпорхнул из седла и свалился в сугроб. «Бегает», — подтвердил Минц, подходя поближе, и стал ждать. Наконец посыпался снег, всадник принял вертикальное положение, и с царапины на лбу сочилась кровь. Минц на всякий случай отступил на несколько шагов, Помни о том, что Элмшиц ядовит. Тот сидел в сугробе, проверяя пальцем все ли зубы на месте. Запоминай. Торжественно и чуть-чуть шепеляво приказал тот. Его невыносимые паузы пропали. Речь звучала гладко и значительно. Ты молодой, малограмотный, но способен учиться, надо признать. Нет, не кланяйся, а будь повнимательный. Смесь для фейерверков, посредством которой расправились с принцессой, мне заказала Фенна, а Фенне не отказывают. Это свидетельствует против пророчицы, ясен Шушун. Но есть и другой, гораздо более мощный аргумент, и он в ее пользу. Забудь о том, что Фенна убийца. Абсурд. Ты же не станешь ломать стену, если видишь открытую дверь. Ясновидящая мастер-манипулятор сознания, каких больше нет. Она могла полностью изменить личность Хэт, сделать другим человеком, что в применении к метаморфу было бы особенно забавно. Именно Фенна в свое время убедила Бицару, что ему необходимо умереть. То есть ее чары преодолевают волю к жизни, что самыми компетентными котами считается невозможным. Теперь подумай сам, зачем при талантах такого уровня заниматься поджогами. Минц молчал, и тот прошептал с улыбкой, «Только что мне пришло в голову, можем ли мы быть уверены, что Амао вообще горел?»